глава 22 весь подъем меня мучила совесть весь подъем я натыкался на уже мертвых животных и паломников иногда виднелись следы распада странников иногда попадались умершие навсегда оказавшиеся в этом мире люди и каждая смерть сложилась на мои плечи тяжким грузом бременем и из-за каждой смерти я себя ненавидел все больше и больше я искренне надеялся на то что когда прибуду в храм света то там никого не будет. Что я смогу просто спокойно забрать осколки и уйти оттуда. Я верил в это, я желал этого. Но чем выше я поднимался по горной тропе, тем яснее становилось, что они этого не сделают. Сто процентов там обитают фанатики, которые готовы умереть за своей реликвии». Плохие новости. Прилетела Анита, единственная, причем вся в крови. Они отказались уходить. Обозвали нас еретиками и обнажили против нас оружие. Мы старались минимизировать ущерб. Но когда кто-то хочет крови, она обязательно прольется. Скажи остальным сестрам, чтобы они улетали оттуда. В моей душе стало чуточку больше покоя. А с остальными ангемонами я не мог связаться, так как мешала какая-то мощная аура. Не стоит вам брать этот грех на душу. Это мое испытание, не ваше. Сделаю кивнула старшая сестра и вмиг взмыла в небеса. Раз они не захотели уходить, раз обнажили оружие против нас, значит, они готовы к смерти. Это немного обнадеживало, но все равно было тяжело это осознавать. И когда я добрался до последней возвышенности, с которой открывались виды на храм, то заметил настоящее побоище. Странники, претенденты, да и пара поборников, судя по колыханию магических ветров, Активно пытались уничтожить моих помощниц, но раз за разом умирали, когда сталкивались с ними. Я чувствовал, как смерть смотрит на это место, пытается вытащить хоть какие-то души, но тут же магические ветра, пропитанные самой жизнью, из-за осколков хранимых тут, отгоняли ее силу, не позволяли захватить души тех, кто умирал. Тем хуже для вас! нахмурился я и продолжил свой путь. Сейчас, как назло было солнечно, просто так пробраться в храм света у меня не выйдет, только пешком хотя и оставалось не так долго. Но меня смущал тот факт, что сестры до сих пор сражались, они отступили, как я им приказывал. В любом случае, скоро там все начнут умирать, так как того требует уже частично установленный артефакт. Когда я спустился в последнюю низину, то почувствовал невероятный поток энергии, который прошел через меня. Стало вмиг проще, спокойнее. В голове появились мысли, что мое испытание лишь чья-то блажь, что не следует его выполнять артефакт снова расколоть и разбросать осколки по всему миру. Но я тут же снял этот морок, тут же выгнал чужие мысли из своей головы. кто то настойчиво пытался снова в нее пробраться, но у него не выходило, после чего я почувствовал огромное ментальное давление на себя, но спокойно ему противостоял, даже улыбался, чувствуя, сколько сил прилагает мой противник, чтобы сломить мою защиту. «Я обнажил оба свои клинка и рванул вперед». Явно на сестер сейчас тоже шло воздействие, явно с ними что-то произошло, явно это из-за этих мыслей люди решили не покидать это место. И раз так, то моя вина будет отчасти меньше, чем если бы они погибли из-за меня просто так. Нет, я их убью, но умрут они из-за того, что кто-то так захотел. Когда я оказался в воротах комплекса зданий, то большая часть странников уже лежали на земле. Их тела, как и полагается, были буквально истощены претенденты еще помирали, они еще пытались противостоять сестрам, но они, со связанными и прибитыми в прямом смысле слова крыльями к земле, продолжали отбиваться. Поборники же, двое близнецов, стояли, словно им вообще было плевать на близость артефакта. «Кто с вами так?» приблизился я к боевым подругам, обезглавив претендента, который пытался подобраться к ангемонам со спины. «Они!» — кивнула Ланита в сторону пары. «У них довольно сильная магия» и в их броню вживлены осколки артефакта. Я кивнул и тут же присмотрелся. И правда, в центре грудных пластин их керас находились немного поблекшие осколки артефакта. Они-то и образовывали вокруг них защитную сферу, которая не позволяла восстановленному артефакту вытянуть из них жизнь. Но тем лучше, ибо у одного в левом глазу, у другого в правом, виднелось то, что я и желал увидеть. Одержимость, демоны, чертовы твари, которые манипулировали тут всеми. Но раз одержимость разделена на двоих, то значит, что демон могущественен. Если судить по красновато-пурпурному свечению, то это моя не так давно исчезнувшая подруга. — Все тебе не отдыхается в пустоте! — усмехнулся я, делая первые шаги в сторону довольно опасного противника. — Да, Лилит? — А ты Лилив. проговорили оба близнеца и улыбнулись одновременно. — Просто... «Как повелительница может не владеть чем-то?» «Скорее всего, ты и виновата в том, что артефакт оказался уничтожен», — оскалился я. «Ведь так?» «О, да!» — рассмеялась она. «Я с самого начала знала, где именно он находится. Еще до того, как этот мир снова начал расцветать, по крайней мере, пытаться. И да, я его уничтожила сразу, как твоя нога ступила в этот мир». «Но ты... ты делаешь ровно то, что противопоставляется моей задумке. Ты уничтожил мою физическую оболочку, но моя душа из-за ее особенностей свободна, и ее никогда не уничтожить». «Я так не думаю», — усмехнулся я, «иначе бы ты не защищалась сейчас с помощью двух осколков». Оба брата оскалились и рванули на меня. Один тут же начал использовать магию земли, метая в меня острейшие колья и огромные валуны. Второй магию воздуха, прессованным и острейшим потоком, пытался зацепить меня, но тот, кто скрывается в тенях, игнорирует все законы физики реальности. Теней в храме было не так много, он был все же в плачевном состоянии, хотя видно, что тут пытались его восстановить. А также становилось очевидным, почему осколки поблекшие. Именно в них заточила две составные своей души лилит, из-за чего тогда смогла сбежать от нас из-за чего она была уверена в том, что нанесет ответный удар. А также становилось понятно, почему была такая срочность. Она могла возродиться в этом мире и нести хаос уже тут. Выскочив из тени, я обменялся быстрыми ударами с воздушным бойцом. Тот оказался быстрым и проворным, но не таким сильным, как я. Он пытался атаковать меня со всех сторон, но я старательно держался теней, которые были увеличены моей способностью, что видел только я. И это выбивало из колеи моего противника. Лилит явно думала, что я находился вне теней, но она очень сильно заблуждалась. Нанеся первую рану, я снова скрылся в тенях. Больше 10 секунд я просто не мог оставаться на поверхности. Зато вместо меня появился клон, который начал творить такой хаос вокруг, что даже самому стало страшно. Но артефакты защищали от магических способностей своих хозяев, но все равно атакующая способность знатно потрепала нервы этой парочки. И это наводило на мысль о том, что защита конечна, предел у осколков есть. Находясь в тенях, я призвал все 10 клонов сразу. Они начали по парам и по тройкам одновременно вылезать из теней и атаковать братьев без перерыва, после чего снова там скрывались. И так по карусели. Если есть предел у осколков, то рано или поздно он будет достигнут. Я же сам отправился к сестрам и аккуратно освободил их из импровизированного плена, пока пленники Лилит сражались против моего рукотворного отряда. Чтобы крылья быстро восстановились, я им дал сделать поглотку зелья восстановления, после чего отправил всех подальше от этого места. Нечего им тут сейчас делать. Я не знаю, какой эффект будет, когда артефакты разрядятся. Так что стоило перебдеть. Ну а дальше началось самое интересное. Два клона начали отвлекать земельного брата, в то время как остальные выматывали и тратили силы воздушного брата. Мне казалось, что второй мог создать больше проблем, что он и делал. Так как от земельной магии можно было быстро увернуться, все же это медленная магия, то вот с воздушной были проблемы. Как мы только не ухищрялись, и просто атаковали, и сразу в ром использовали максимальные версии атакующей способности, я при этом тратил полностью всю магию. И атаковали одновременно максимально заряженной способностью катаны. Но брат продолжал сражаться, до сих пор был полон сил. Но кое-что изменилось, по крайней мере на первый взгляд. Броня на нем стала греметь больше, щеки едва заметно впали, Глаза так вообще провалились. Артефакт все же высасывал из них жизнь, но не так быстро. И чтобы это происходило, нужно было перегружать защиту осколков. И раз заиграла такая песня, началась новая карусель. Каждое мгновение появлялись два клона. Атаковали клинками, после чего снова скрывались в тенях. За ними еще два, потом еще два, потом четвертая пара, за ней и пятая. А потом заново. Я же наблюдал со стороны, смотрел и думал, что происходит временами вылезал, проверяя, действует ли артефакт в тенях так же, как и на открытом пространстве. В итоге принял решение, что лучше буду постоянно находиться в тенях, но при этом буду располагаться к ним как можно ближе. В какой-то момент воздушный брат рухнул. Он не умер, но уже стоять на своих ногах не мог. Он был истощен, я это видел. Но вот второй, более полный, более крепко сложенный, продолжал стоять, хотя и по нему было видно, что он уже был на пределе своих возможностей и в какой-то момент произошло то, чего я так долго ожидал. Оба тела буквально взорвались силой, точнее, сила разорвала их на куски. Два осколка артефакта, которые помогли им сдерживать натиск частично установленного артефакта и моей силы, начали кружить и сливаться вместе. И я понял, что если сейчас ничего не сделаю, то уже в принципе ничего не смогу, ибо она возродится, хоть и временно, но Лилит ступит на нашу землю, а этого допускать вообще нельзя. Смерть! крикнул я, буквально срываясь с места. «Если ты слышишь, помоги мне сейчас!» Я достал из сумки свой кусок артефакта. Он тут же поспешил вырваться из рук, устремиться к тому, что сейчас кружил и пытался слиться, но я его смог удержать, прижав к рукояти подготовленной катаны. Рано. Нельзя, чтобы на него и в него попала порча, попала лилит. Но, если смерть меня услышала, то сейчас получится то, что нужно. Если же нет, то будет еще большая задница, нежели я сейчас могу себе представить. Вокруг начали подниматься тела уже мертвых странников и животных. Они превращались в горящую плоть и кровь. Двух братьев разорвало на куски, остались только скелеты, но и они стали перебираться, изменяться, пересобираться. Это выглядело жутко, и все происходило на самом деле невероятно быстро. Спасибо моему развитому восприятию, что я вообще набегу, умудряюсь это подмечать. А бегать приходится петляя, ибо... Кровь не то, что обжигала, она сжигала. Внезапно вокруг меня начала кружиться зеленая энергия. Я улыбнулся, но тут же вскрикнул от боли. Измененный глаз, как и рука, начал неистово болеть. Мне хотелось упасть, схватиться за них, вырвать, но я прикусил сначала себе язык, откусив в итоге его кончик, а потом и поджал губы, стиснул зубы так, что прикусил и их. Но и это не помогло. Боль была невероятная. Смерть через эти печати на моем теле пытались воздействовать на мир, и эта энергия была устрашающей, огромной и крайне опасной. Высшей сущности может противостоять только другая высшая сущность. Все десять клонов быстро построились в один ряд. Первый присел на колено и согнулся в спине, второй просто согнулся в спине, и так далее. Они построили для меня лесенку. Она выглядела крайне ненадежной, но это был единственный вариант добраться до двух осколков, которые уже начали врастать в кости. Когда я ступил на первого клона уже был полностью сформирован скелет демоницы. Было отчетливо видно руки, ноги, широкий таз, крылья и ее рогатую голову. Она уже двигалась, медленно, мышцы только начали нарастать, но все же она руками и крыльями стремилась защитить то место, где были два осколка. Когда я ступил на второго уклона, в ее глазницах загорелось пламя, туда устремились плоть и кровь, после чего на краткий миг в магических вспышках появились глаза. Они смотрели на меня. Они полыхали от злости. Они пытались буквально прожечь меня. Когда я ступил на третьего клона, вокруг меня начала сгущаться энергия самой смерти. Она была словно плотной, словно материальной, и она впилась в уже сформированные мышцы этой твари. Они начали разлагаться на моих глазах, отваливаться, чтобы снова заполыхать и устремиться к костям. Когда я ступил на четвертого, предпоследнего клона, Лилит была уже практически полностью сформирована. Оставался только один участок, куда било прямой наводкой силы смерти. Только там не нарастала плоть, и там до сих пор были видны два кристалла, из которых выливалась демоническая энергия. Когда я ступил на последнего клона, в моих руках заполыхала катана. Она была перенасыщена энергией смерти, кровью и моей собственной магической энергией. Я занес ее для колющего удара, держал двумя руками, от одной из которых буквально бурным потоком исходила зеленая энергия. Сердце застыло. Весь мир перестал вокруг меня существовать. Было одно единственное мгновение. И если сейчас все получится, если я смогу выбить два кристалла, схватить их именно той рукой, которой ранее в себе запечатал литу, выгнать оттуда всю ее энергию и воссоединить оба осколка с частично восстановленным артефактом — удар. Неимоверно мощная вспышка энергии. Я почувствовал, как кости рук буквально дробятся на мелкие щепки. Боль была невероятной но я напряг все мышцы, как только мог, через адскую боль, самую сильную, какую только можно представить, схватил два осколка свободной рукой, свободной от катаны, так как во второй был артефакт. Я бросил мимолетный взгляд. Катана разлетелась на куски. Она была моим верным товарищем, помощником, который всегда вручал. Но сейчас я лишился того, что мне помогало в самом начале моего пути. Она разлетелась буквально на атомы испарилась в пространстве из-за того, что не выдержала натиска магии, которая была направлена через нее в миг удара. Пальцы больше не слушались, но я смог дотронуться напряженной рукой до обоих осколков одновременно. Снова прогремела вспышка, снова адская боль пронзила меня. Обе руки просто перестали существовать, а меня отбросило на огромное расстояние. Я врезался во что-то спиной, а потом меня накрыло несколькими валунами, но не полностью. Не попало даже по голове, из-за чего я продолжал ожидать завершения всего в агонии. Клонов уже не было, сестры улетели, и я не мог до них докричаться мысленно. Но они точно прилетят, когда все утихнет. Я могу надеяться только на них. Но все еще сила бушевала. Из моего тела продолжала выливаться энергия бурным потоком. Она била ровно в два осколка, выбивая оттуда энергию лилит. Я следил за этим, и потом в этот поток начал добавлять остатки своей собственной энергии. Смерти требовалась помощь. Она должна была победить, но явно не могла искоренить ту тварь, которая засела внутри этих камней. А потом очередная вспышка. Осколки начали сливаться с остальным артефактом. Энергия Лилит пыталась ухватиться за них, но у нее не выходило. Смерть вокруг артефакта создала настоящий защитный купол, который не позволял проникнуть внутрь него. Вокруг трещало само пространство. Оно разрывалось. Сама твердь была готова расколоться на куски из-за происходящего сейчас а потом все резко успокоилось. Буря перестала бушевать. Увеличившийся в размере артефакт упал на землю, перестав показывать хоть какие-то признаки жизни. Он просто был. А я улыбнулся. Хотел было рассмеяться, но зашелся кашлем. На камнях, которые передавили мои ноги, показалась кровь. Моя кровь. Было тяжело дышать, было тяжело думать, но это можно было назвать победой. Очередной победой над Лилит. Главное над Сейчас не уснуть.